Они с Лизой лихорадочно собирали вещи. Может, тебе показалось? Лиза со страхом смотрела на подругу. Катя молча подняла голову. Один глаз заплыл, рассечена бровь, в углу рта и ранка. Ну да, ну да. Это я так. Всё собрала? Лиза сглотнула. Да у меня здесь немного вещей было. Все, поехали. Хотя подожди, давай быстро зайдем в интернет. Что ты там собираешься смотреть? Мне пришла в голову одна мысль. Хочу найти ближайший психодиспансер. Прямо сдашь его? Катька, не боишься? Прекрати. Заедем, проверим. Может, он уже на учете состоит. «Понимаешь, уж очень симптомы у него явные. А он же в этой квартире прописан». «Чтобы я уж ни в чем не сомневалась», — Катерина посмотрела на Лизу. «И чтобы никто не сомневался». Девушка в регистратуре с сонным голосом произнесла. «Справок не даем, только по запросу из полиции». «Вы что, из полиции?» «Мы не из полиции». Нам просто нужна информация о проживающем в вашем районе Андрея Игоревича Смолякове. Не состоит ли он на учете?» «Право не имею», — также бесстрастно зевнула девица. «Посмотрите-ка на меня. Я за этого Смолякова замуж собиралась, переехала к нему в дом. А он вон что со мной сделал. Это как, нормально? Просто совет от его прошу, по-женски». Замуж мне выходить? Катя говорила тихо, но столько в её голосе было силы, что девица наконец проснулась. Ну так вам нужно заявление писать, тем более если он опасный. Давай проверим сначала. Девица громко стуча каблуками, унеслась за картотекой. Пробил её Катин внешний вид. Оно и понятно, Вон, для Завета до сих пор в себя толком не пришла. Спокойной казалась только Катерина. Ой, и правда. Девушка испуганно смотрела на Катю. Числится. Более того, находился на лечении 5 лет назад. Выписан в удовлетворительном состоянии. Лиза охнула рядом. Нужно зафиксировать. Проводите вас к врачу. Проводите, решительно произнесла Мельникова.